Глава 9. Зверинец. Общий сбор февров закончился, но Верховный решил этим не ограничиваться. Младший состав отправили на учение, а старший попросили задержаться. Я стоял в первом ряду, как всегда. Правда, мыслями я сегодня был далеко. Клятые мысли снова и снова возвращались в сегодняшнее утро. И к моим выводам. Но древние клятвы карателей по-прежнему задевали что-то глубинное. Спокойные снаружи, жесткие внутри. С истиной к свету, стойко за слабых, бесстрашно за праведных, безжалостно к проклятым. Наш дар во благо, наш нож во имя справедливости. Наши кости принадлежат дверендариуму и до последнего вздоха. Лаверн едва заметно повел плечом, привлекая внимание к словам Верховного. «Я сосредоточился». Стивен Квин выглядел как обычно, бесстрастным и сосредоточенным. Холодные серые глаза буравили вытянувшихся перед ним легионеров. «Орден крови годами ведет свою преступную деятельность в надежде сокрушить империю и дверендариум». Его последователи ведут охоту на наши секреты и наших воинов, а их цель — завладеть дверью, чтобы единолично владеть ее дарами. Легионы февров охраняют святыню уже пять веков. Так будет и впредь. Легионы двери несокрушимы. Передо мной стоит часть великого ордена карателей. Лучшие из лучших. Февры, давшие пожизненную клятву служения. «Ваша сила, ваша мощь, ваши дары защитят империю и дверендариум от любой угрозы». Верховный обвел замершие ряды суровым взглядом. Я знал, что он видел. Идеальные шеренги, идеальную форму, идеально бесстрастные лица. Идеальные легионеры. Мы стояли как один, ноги на ширине плеч, руки сложены за спиной». Воздух в помещении сгустился от эмоций, ненависти, злости, жажды справедливости и отмщения. Мы все знали, как опасны ренегаты. Их черные кровавые ритуалы наводили ужас даже на закаленных февров. От их рук погибла в негасимом пламени семья Эйсона. От жуткого обряда обезумел старший брат Лаверна. Ему выпустили всю кровь, пытаясь заполучить чужой дар. Мой напарник дал костяную клятву отмщения. Теперь его шею обвивает удавка нерушимого обещания. Каждый из стоящих в этом зале всей душой ненавидел кровавых. У каждого была история, связанная с Орденом Крови, проклятыми адептами двуликого змея, преступниками и отщепенцами. Они похищали людей для леденящих душу непотребств – а слухи о зверствах, учиненных мерзавцами, наводили панику. Наше братство Кости и Ножа, Орден Карателей, было создано, чтобы защищать людей от ренегатов, оберегать мир, свет, империю. Мы все готовы были отдать жизни за это. И пока мы побеждали, Орден Крови удалось загнать в подполье. Но он все еще был жив. «Мы защищаем империю от угрозы, которая вполне реальна, и у меня плохие новости. Проклятые ренегаты сумели пробраться на остров-двери», — продолжил Верховный. Черные ряды февров не шевельнулись. Все же наша выдержка была блестящей, но я ощутил усилившееся напряжение даже с закрытым браслетом. Верховный кивнул в подтверждение своих слов, его глаза блеснули, словно битые стекла. «У меня есть неопровержимые доказательства проникновения ренегатов в Дверендариум. К сожалению, установить личность проклятого не удалось. Его планы неизвестны, но, несомненно, они несут угрозу и разрушение. Мы обязаны найти и покарать преступника во благо Империи, во благо Двери. Я призываю каждого из вас усилить бдительность и внимание» и о любых подозрениях докладывать незамедлительно. Я по-прежнему смотрел в стену прямо перед собой, и лишь на краткий миг шевельнулся, и тут же Верховный уставился в мое лицо. «Феверстит, вам есть что сказать?» Я слегка повернул голову. Назвать Стивена по имени я мог лишь наедине, Двериндариум — это мой дом уже многие годы, а старший Февр почти заменил отца, и сейчас я собирался ему соврать. «Нет, Верховный!» — отчеканил я. Вестхольд мы покидали вместе с Лаверном. Напарник совсем недавно перешел в ряды старших карателей и был неимоверно горд и собой, и орденом, и вышитым на черном мундире знаком. Он говорил без умолку, не замечая, что я молчу. И, к счастью, не ожидая ответа. Умолк лишь, когда навстречу вышла женская фигурка. «Госпожа Оскар?» Лаверн подался навстречу девушке, но она не удостоила ловца вниманием. Феверстит, мы можем поговорить? Наедине?» Несколько нервно спросила Левентия. Я кивнул, хотя и хотелось отказать. Проигнорировал любопытствующий взгляд Лаверна и зашагал в сторону беседки, увитой вечно зеленым вьюнком и красным астралистом. У скамейки тлел в стеклянной колбе негасимый огонь, согревая небольшое помещение. И лишь войдя, я понял, что совершил ошибку. Надо было поговорить с девушкой там же, возле ступеней, а не вести в это замкнутое пространство беседки. Но отыгрывать назад было поздно, и я помрачнел. «У меня мало времени, госпожа Осхар». Заложил руки за спину и встал возле открытой арки. Девушка смахнула с темного меха своей накидки снежинку и подняла на меня влажные глаза. С некоторым удивлением я отметил, что Левентия очень красива. Истинная южанка, золотистая кожа, огромные темные очи, яркие губы и выдающиеся формы. Я отметил это краем сознания, просто констатируя факт. «Госпожа Оскар, извините, но вы позвали меня, чтобы помолчать? Что вы хотели сказать?» «Феврстит! Кристиан!» Она подалась ко мне, глядя снизу вверх. «Я думала над вашими словами. Я... я согласна на недостойное». «Что, простите?» «Не понял я». Щеки Левенти окрасились румянцем, и это тоже невероятно шло девушке. Она положила руку в перчатки на мой локоть. «Вы сказали, что ваша жизнь — это служение дверендариуму, и вы не в силах предложить мне ничего достойного. Я согласна». «Мне захотелось выругаться. В голос. Какого склирза?» — прочистил горло, совершенно не понимая, что говорить. «Госпожа Осхар». «Левентия, я боюсь, вы неправильно меня поняли. Я вам ничего не предлагал. Вероятно, обстановка двериндариума затуманила ваш разум, Левентия. Давайте просто забудем этот разговор». Она прерывисто вздохнула. Прекрасные глаза повлажнели. Ее рука все еще касалась моей. Я сжал зубы, чтобы ее не сбросить. «Я родилась в Грандане», — негромко произнесла девушка. Это оазис на краю Красной пустыни. Там поклоняются плодовитой матери, и она учит, что противится чувствам «большая ошибка и преступление, Кристиан». Их нельзя отвергать. «Я думаю, вам стоит найти более достойный объект для внимания, чем я. Обратите ваш взгляд на своих сокурсников. Поверьте, так будет гораздо лучше. А сейчас мне пора идти. Извините» сбросил ее ладонь и ощутил облегчение. «И почему этим скучающим девицам не посмотреть в сторону Лаверна или Эйсона? Вот кто всегда готов к подобному вниманию». «Неужели я тебе не нравлюсь?» С таким искренним изумлением спросила Левентия, что я обернулся на пороге. «Смей бы ее побрал». «Но ты меня поцеловал! По-настоящему! Я могу отличить страсть и желание от банального любопытства, Феврстит! Ты меня поцеловал!» «Не тебя», — грубо ответил я, устав от этого разговора. «Я думал о другой девушке. Ты просто подвернулась под руку. Извини». Развернулся и вышел под медленно падающий снег. И уже через минуту забыл о Левентии из Гранданы, Все мои мысли были сосредоточены на другой девушке, на той, что пахло ежевикой. И мысли эти были темными. Ржавчина говорил, «Если теряешься даже в трех столбах, держись подальше от лабиринтов». И это был не афоризм из украденной книги, а мудрое напутствие от друга, который хорошо меня знал. К счастью, моей прогулкой так никто и не заинтересовался, Вероятно, все февры были на общем сборе. В задумчивости и растерянности я остановила платформу и пошла узкими коридорами к выходу. И не сразу сообразила, что заблудилась. Очнулась, поняв, что со всех сторон лишь черные стены, одинаковые и извилистые, словно лабиринт. По моим расчетам, уже должна показаться лекарская, а нос ощутить аромат мазей и притирок, но вокруг пахло лишь камнем и немного плесенью. «Кажется, я сошла с платформы не на том этаже, ошиблась!» Повертев головой, решила двигаться вперед. «В конце концов, я ведь в Вестхольде. Здесь полно людей, прислужников и февров. Надо просто их найти!» Слегка касаясь рукой стены, я шла и шла, размышляя, можно ли потеряться в этом клятом замке. По всему выходило, что запросто. В какой-то момент мне показалось, что я хожу по кругу. Со всех сторон были одинаковые черные стены с крохотными лампами, дающими слабый рассеянный свет. И когда я уже подумывала, не начать ли кричать и звать на помощь, послышался свист. А потом из-за угла показался прислужник, нагруженный огромными стопками серой тканей и мешковины. Они поднимались выше его головы, но это не мешало парню бодро насвистывать веселый мотивчик и довольно уверенно двигаться. Меня прислужник не заметил, так что я решила просто пристроиться за ним и не привлекать к себе ненужного внимания. Петляя по лабиринту, мы дошли до неприметной двери, которую парень не открыл. Я, подумав, скользнула следом, рассчитывая попасть в какое-нибудь узнаваемое место. Но, увы! Вокруг выселись коробки и ящики. Может, мой нечаянный провожатый привел меня на склад? Ну, конечно. Куда еще можно было тащить такую гору тряпья? Я втянула воздух и сморщила нос. К приятному запаху свежеструганных досок и чистой ткани примешивалась едва ощутимая терпкая нота, неуловимо знакомая и почему-то тревожащая. Прислужник скрылся где-то в глубине тускло освещенного помещения. Я осторожно двинулась вперед, размышляя, надо ли уже звать на помощь. Вдоль стен стояли большие ящики, накрытые темной тканью. Может, там хранят картофель и свеклу? В глубине склада вдруг раздался грубый мужской голос, и я неожиданно для самой себя юркнула в щель между ящиками, затаилась за фалдами ткани. Ящик закрывал обзор, так что теперь я видела только начищенные воском доски пола. По ним прошли черные сапоги двух февров и остановились в нескольких шагах от меня. Я затаила дыхание, ругая себя, на чем свет стоит. «Вот зачем я сюда залезла и спряталась?» «Ардена ни за что бы так не поступила!» Она потребовала бы провожатого до своего дома, а вдобавок обвинила всех и каждого в том, что настроили таких тёмных и пугающих лабиринтов. Вот что сделала бы истинная Левингстон. А я спряталась. Всему виной приютское воспитание, страх быть застигнутой не в том месте и схлопотать очередное наказание. Ну что за дурость? Надо было просто спросить дорогу к выходу, а не лезть в эту щель. «Если меня здесь найдут, то как я буду объяснять свои действия? И почему я вообще испугалась?» Февры негромко переговаривались и шелестели какими-то бумагами. «Четвертого надо убирать, все бесполезно», — сказал тот, что стоял справа. «Мы испробовали все способы». «Подождем немного, еще есть шанс», — возразил второй и крикнул в глубину. «Эй, Хвен, ты принес мой обед?» «Вот же, дуралей, наверняка опять забыл! Когда в этот клятый зверинец пришлют расторопных прислужников, этот вечно все забывает!» «Зато он не мой, хотя неплохо свистит!» Хмыкнул второй, и февры рассмеялись. Голоса переместились, зашелестели бумаги, что-то звякнуло. «Я же зажала рукой нос, от пыли он начал невыносимо чесаться. Еще миг, и начну оглушительно чихать!» Придавив ноздри пальцами, я попыталась задержать дыхание. И вдруг увидела, что на меня смотрят звериные глаза. Край ткани отогнулся, обнажая не ящик, а прутья клетки и того, кто сидел внутри. Желание чихнуть сменилось желанием заорать, но я осталась сидеть, таращась на настоящего живого хрява. Чудовище из мертва мира. Еще один монстр... «Сошедший со страниц страшной, очень страшной сказки. У него были тонкие, ветвистые и острые на кончиках рога, которые казались короной из чертополоха, вытянутая морда с багровыми глазами, плоскими ноздрями и вывернутыми черными деснами, худое, но сильное тело, покрытое ядовитыми колючками, и мощные лапы с убийственными шипами». А еще шесть гибких хвостов, которые извивались за спиной хрява, словно змеи. Безобразное и пугающее порождение Двуликова. И этот зверь смотрел прямо на меня, не отрываясь, тяжело втягивая воздух. Тихо зашипев, подполз ближе, почти вплотную к прутьям. Мне очень хотелось отодвинуться, но было некуда. Я оказалась в ловушке между стеной и монстром, отгороженным от меня лишь прутьями клетки. И, наконец, поняла, что за знакомый аромат я ощутила на этом складе. Запах чудовищ. Запах мертвомира. Вот что это было. Февры заговорили совсем рядом. Похоже, они остановились возле моего убежища. Хряв открыл свою жуткую пасть — и неожиданно для себя я приложила палец к губам, призывая к молчанию. Зверь моргнул, и пасть захлопнул. Я прислушалась к голосам. Февры все еще были слишком близко, и теперь я точно не собиралась показываться им на глаза. Что-то мне подсказывало, что лучше сохранить свой визит сюда в тайне. Февры отошли. Теперь грубый голос распекал прислужника за забытый обед. Тот в ответ посвистывал и возмущенно пыхтел. Я смотрела на хрява Зверь нервно вздрагивал и втягивал воздух. Его хвосты извивались, то обнимая чудовище, словно диковинное одеяние, то распадаясь веером. «Ты понимаешь меня?» — едва слышно прошептала я. Хряв тяжело дышал, не реагируя. «Кивни, если понимаешь». Зверь поскреб доски лапой. И вдруг забился опрутье, угрожая снести клетку и меня. Его рев сотряс в воздух. И тут же ему ответили слева и справа, из закрытых тканью ящиков. Жуткие звуки наполнили помещение. Уже не думая, я вылетела из своего укрытия, пронеслась между рядами ящиков и ударилась плечом о дверь. Закрыто! Паника накрыла волной, но тут я догадалась повернуть ручку. Створка поддалась, и я вывалилась в коридор, к счастью, пустой. И тут же наступила тишина. Звуки зверинца не проникали за его пределы. Я понеслась прочь, справедливо полагая, что темные лабиринты Вестхольда куда приятнее тесного соседства с Хриавом. В голове бились мысли. Что это за зверинец? Зачем держать в замке чудовищ из мертва мира? Откуда они взялись и что с ними будет? «И почему меня это вообще волнует? У меня своих проблем целая куча!» Непонятно как, но поплутав по коридорам, я неожиданно оказалась у знакомой лестницы, ведущей в учебное крыло. Нервно поправив волосы и форму, я замедлила шаг. Но, покинув замок, все же не сдержалась и со всех ног понеслась к взморью. Оглядываться на черную громадину Вестхольда совершенно не хотелось».